Нависла надо мной морда с козлиной бородкой. «Мы слуги самого рода Полыхаевых, входящего в десятку сильнейших боевых кланов огня». «Огня, значит?» — мыкнул я. И скосил взгляд на поднявшихся за его спиной бойцов, дорогая броня и рожи которых были заляпаны грязью и дерьмом. «А я думал, вы больше по земле». Да я тебя!» — потянулся к красному клинку козлиная борода. «Я уже приготовился накормить грязью его, чтобы от коллектива не отставал». Но на шум подоспели два имперца. «А ну, прекратили!» — гаркнул один, став аккурат между нами. «Вы что тут устроили?» — строго спросил второй. «Господа перепутали начало и конец очереди», — невинно улыбнулся я. «А ты кто такой?» — нахмурился имперец. «Никогда тебя не видел». Марк светлый, подобравшись, отдал честь я и серьезно выпалил. «Страж девятой категории». За спиной раздался сдавленный смешок, но мне было плевать. Конспирация превыше всего. Как я успел заметить, у этого портала не установлен зуб Аргуса, и регистрация проходит чисто со слов входящих. Из-за нее стражем не нужно ничего платить. «Ну, удачи тебе, Марк Светлый!» — мыкнул вояка, одарив меня сочувствующим взглядом, и повернулся к бордовой троице. «А вы займите свое место в очереди!» «Так мы на своем!» — сплюнул грязь один из троицы. «Прямо за этим юным стражем и занимали!» Во все желто-коричневые зубы улыбнулся он. Возражение от хвоста очереди, в которой были сплошь новички, не последовало, и вояка, тяжело покачав головой, вернулся ко входу в портал. Троица бордовых о чем-то перешептывалась за моей спиной, но мне было плевать, и все, что я хотел, это поскорее уже зайти в портал. «Следующий отряд!» — объявил имперец, указывая мне рукой на вход. «Зря ты не свалил, Марк Светлый!» — угрожающе прошептал козлиная оборотка так, чтобы услышал только я, после чего теплая энергия портала затянула меня вовнутрь. Портал Трезубец встретил меня широкой цветочной поляной без конца и края. На небе ни единого облачка. От входа в разные стороны вели десятки ухоженных и размеченных троп, среди которых Явно выделялась центральная с вдавленной колеёй от грузовых колес. Металлическая табличка с указателем «второй ярус, 10 километров» указывала прямо, но даже без нее ошибиться с направлением было довольно сложно. Единственным, что выделялось на этой безграничной цветочной поляне, это исполинское дерево, к которому я и направился. Была мысля подождать этих дегенератов и научить манерам, но я и так уже выбился из запланированного графика. Да и убивать прямо на входе в портал было опрометчиво. Даже без разведки я слышал, как много вокруг шныряет людей. Все же немалая часть входящих сюда отрядов были стражами-новичками, которые заходят в бесплатный портал, чтобы отточить навыки и пофармить верхний биом. К тому же, судя по внешнему виду и дорогой экипировке той бордовой троицы, они тут явно транзитом. Как и я. С этой мыслью я снял куртку, сунул в рюкзак, перехватил вещи поудобнее и побежал вперед легким бегом. Натоптанный прямой путь оказался настолько безопасным, что я успел заскучать. Лишь единственный раз мне пришлось замедлиться, да и то больше из любопытства, чем необходимости. Все же твари в виде хищных растений мне лично встречать доводилось крайне редко. Нет, я знал, что их существует довольно много видов, но вариации хищных растений обычно были слишком слабы, чтобы на их устранение вызывали паладина. Вот и сейчас, заметив чуть в стороне от тропы движения и уловив сладкий запах, я свернул и был тут же проглочен целиком огромным желтым растением. Я, конечно, мог увернуться, но уж слишком приятный стоял в воздухе аромат, и я захотел проверить, Откуда конкретно он исходит? Итогом эксперимента было разочарование. Внутри пасти растения пахло тухлятиной и трупами, а потому я разорвал хищную тварь изнутри и, отряхнувшись от ее сока, вернулся на тропу. Все же нет ничего лучше мяса», — констатировал я, выплюнув сладко пахнущий, но абсолютно безвкусный зеленый лист. Из полинского древа я в итоге достиг менее чем за час так и не встретив по пути ни одного человека. Что ж, зато отлично разогнал кровь по венам, привел мышцы в тонус и заодно проверил огненный ятаган, который словно масло вспорол брюхо хищному растению, название которому я, если честно, даже не знал. Старик Акс обзывал всех подобных тварей просто сорняками, хотя некоторые из них и достигали А-класса. Проход на средний ярус портала находился под массивными корнями древа. И его перекрывала уже знакомая барьерная пелена. Никаких вояк рядом не оказалось, зато присутствовал зуб Аргуса, который обозначил это место как вход в портал си класса со стихийным ответом металла в 42,7%. Плюс к этому здесь стояла цена на вход в 25 тысяч имперских монет. «Нихрена себе!» — присвистнул я, уже рассчитывающий пофармить на халяву. Но отступать я был не намерен и прислонил ладонь к монитору. Зупа Аргуса думал больше, чем обычно, но все-таки мигнул зеленым и списал плату за проход и снял барьер. Перехтив рюкзак поудобней, я зашел внутрь, и местность здесь кардинально отличалась от той, что была снаружи. Начнем с того, что изнутри корни дерева выглядели как горная порода с яркими прожилками металла а явно рукотворная пещера имела затхлый сырой воздух с легкой примесью стихийных частиц похоже когда то давно в мире цветущей поляны вдруг открылся иномирный портал с пещерой который постепенно сросся с ним воедино, образовав странную гармонию пещера которая была переполнена многочисленными следами людей и транспорта сейчас пустовала а у ее дальней части виднелась пропасть я подошел ближе и увидел широкую дорогу с рельсами, которая спирали уходит глубоко вниз, а колодец бездна посреди этой спирали огорожен метровыми перилами. Мой взгляд скосился в сторону, где я увидел расписание транспортно-грузовых караванов, которые ходят два раза в сутки, и последний ушел час назад. Не повезло. Скинув рюкзак с плеч, я достал бутерброд с ветчиной и начал есть, облокотившись на перила, и, поглядывая вниз бездны колодца, где ни черта не было видно. Даже моего зрения не хватало, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь, а значит, спуск реально длинный. Эх, жаль. А я так рассчитывал успеть пофармить сегодня тварей и класса Кто ж знал, что до них надо спускаться хрен знает сколько километров? Мои мысли прервал звук снятого барьера, и я лениво перевел взгляд ко входу где трое явно довольных рож в бордовых одеяниях двигались в мою сторону. «Ну, наконец-то!» — дояв бутерброд, радостно улыбнулся я. «Вас-то я и ждал!» <музыка> Глава четвертая Смазливые бордовые ребята больше походили на комедийное трио, чем на бойцов. И дорогая экипировка, дерзкие взгляды и даже кое-какой стихийный ответ ситуацию не исправляли. Нет. Но как можно воспринимать всерьез трех мужиков, один из которых с выщипанной бородой и маникюром, второй высокий дрыщ носит доспехи на два размера больше, из-за чего постоянно поправляет его на плечах, а у третьего свинтуса на ушах и волосах висят грязевые ошметки. И эти бравые бойцы носят гордое имя стражи человечества и занимаются ну, чем-то важным, наверное. Хрен знает, может, они в желтой зоне точки драют, а я на них наговариваю. Это шустро бегаешь, падла, утерев нос, фыркнул дрыщ и взял в руки короткую пику. Странный выбор для сражения в пещере. Зато полы, мыть удобно. Нацепил тряпку и вперед. Руки длинные, далеко достанет. И категория явно не девятка, раз сумел зайти сюда, окинув жадным взглядом мой рюкзак, констатировал козлиная борода и положил ладонь на рукой от меча. Но так даже лучше. Смерть внутри портала в желтой зоне — дело обычное. Ну зачем вот так сразу смерть? наигранно покачал головой Сминтус. Видишь? Борь. И, он и страшно ждал, переживал. Дадим ему слово, а. Вся троица мерзко улыбнулась и остановилась в трех метрах поодаль, после чего главный любитель грязевых ван сделал шаг вперед и оперся руками на увесистую булаву с грубыми лезвиями в форме звезды. На колени, червь! И так уж и быть, я позволю тебе молить о прощении, оскалил зубы свин. И что? «Кто-то ведется на такую хрень?» Удивлённо поднял я бровь. «Чаще, чем ты думаешь», — довольно охмыкнул смин перекладывая голову в левую руку. «Перед лицом неминуемой смерти слабак всегда будет хвататься за любую, даже самую крошечную надежду спасти свою жалкую жизнь. И наблюдать, как надежда лопается вместе с его черепушкой, это любимая часть моей работы. Но сначала ты у меня слежишь грязь, ботинок, сучонок». «Чем-то вы не тем занимаетесь в этой вашей желтой зоне», — со вздохом отряхнул я ладонь от хлебных крошек. «Но ничего, и туда доберусь». «Только если вперед ногами!» — оскалился свин и взмахнул своей булавой. Просвистев над моей головой, тяжелое орудие улетело на 10 метров в сторону вместе с отрезанной рукой и со звоном ударилось об стену. Свин завизжал, с округлившимися глазами, размахивая левой культёй. «Убью, падла!» — взрычал дрыщ и ткнул в меня пикой. Думал, если он не подойдет близко, то уцелеет. Ха. Подбив древко ребром ладони, я поднырнул на противоход, и короткий удар левой дрыж принял на блок. Неплохая реакция. И даже стихийный доспех активировал. Если бы еще после этого принял решение разорвать дистанцию, был бы совсем молодец. Но вместо этого дрыж бросил пику, окутал свою широкую ладонь стихийным огнем и потянулся к моей шее. Не дотянулся. Его колено сломалось раньше, а упал он на землю с торчащим из горла водным етаганом После чего я носком ботинка подкинул пику и тут же с усилием метнул ее правой рукой, насквозь пробив горло тщетно пытавшегося остановить кровотечение свина. Козлиная борода же вновь оказался чуть сообразительнее приятелей и к этому моменту уже почти добежал до барьера. Мистер маникюр не только быстро оценил обстановку, но и во время побега двигался так, чтобы между мной и им четко находился свин и мешал мне провести атаку. Сразу видно, опытное, убегать умеет. Будь его врагом не я, у козлиной бородки бы даже получилось. Но, увы. «Перемести», — приказал я, и вместо спасительного барьера бедолага нырнул в черное облако. «Твою же мать!» — донёсся крик, и появившийся аккуратно на перилах бородач тут же соскользнул и повис над пропастью, едва успев ухватиться за край руками. Пока бедолага продолжала рать над пропастью, я подобрал трофеи с его коллег и зачистил следы поглощением. Из оружия я стоял булаву, а вот пику скормил тьме. Она только на вид выглядела дорого, с пафосной резьбой и гравировкой, а на деле копьё, что мне выдали в учебке, было в разы лучше. Разобравшись с трупами, я подошел к тщетно пытающемуся подтянуться мужику. Его глаза бегали от ужаса, на маникюренные пальцы медленно соскальзывали под весом снаряги, а вся воинственность и пафос почему-то улетучились. «П -п «Помоги, пожалуйста, я заплачу. Все, что хочешь, сделаю». «Сколько?» — тихо спросил я. «У меня на счету есть тридцать тысяч, и дома еще есть». «Не денег», — брезгливо отмахнулся я. «Сколько людей вы так убили, Боря?» «Никого, мы же стражи, мы никого не убиваем». «Ну да, ну да», — мило улыбнулся я и надавил ногой на пальцы. Бородач заверещал, чуть не сорвавшись вниз. «Я никого не убивал, клянусь, я просто сопровождающий. Я и с тобой не хотел связываться, мужик, это все Макар». «Хорошо», — состроил доверчивый взгляд я, и, перевалившись через перила, наклонился поближе. «Доверчивый кретин!» — победоносно сверкнули красные искры глаза, и вся тщательно собранная боря и стихийная энергия до красна накалила ему руки до самых локтей, и он вцепился мне в шею. Резко вдавив большими пальцами в кадык, бородач выпустил концентрированную дозу огня и попытался дернуть меня вниз, но у него ничего не получилось. «Какого хера?» — натужно прошипел мужик, который в итоге просто тупо повис на моей шее. «Ты кто нахрен такой?» Боря дернул еще раз, только мое тело снова не двинулось, а шея даже не покраснела. Вместо этого я сам наклонился еще чуть ниже, невозмутимо отстегнул с его пояса клинок и одним движением красного лезвия отсек ему кисти рук. А Боря улетел в бездну думать над своим поведением. Я же бережно стер с лезвия кровь, и сунул к себе в рюкзак. Стихийный ответ на этом клинке оказался стабильнее, чем на этаганах, и этот трофей хотя бы частично компенсировал 27 единиц энергии, которые я вынужденно потратил на перемещение. Мог, конечно, просто поглотить Борю живьём, но это было бы слишком жестоко. А я сегодня в хорошем настроении. К тому же я действительно ждал этих ребят. Разведка сама себя не сделает. С этими мыслями я прикрыл глаза и переключился на жучка, которого я прикрепил Боре к поясу. В мозг тут же ударил пронзительный крик все еще падающего мужика, и я, поморщившись, отсек звук, я оставил только изображение. Кромешная темнота не проблема для воплощения тьмы, поэтому жертва Бори была не напрасной. Узнать все, что мне нужно, я успел еще до того, как он отбросил концы, ну и немного после. Мой жучок умудрился протянуть еще 4 секунды после приземления, помогая мне принять окончательное решение. Я так усердно готовился к вылазке не для того, чтобы бегать по цветочной полянке и срывать сорняки. Особенно, когда так рядом со мной цели куда более интересные. Да и двадцать пять тысяч кровно заработанных импов уже уплачены. Улыбнувшись собственным мыслям, я встал на перила. Тянущий снизу холодный воздух бодрил. Я снял со спины длань сумрака, освободил реликвию от мантии и с усилием швырнул в бездну колодца. Пожалуй, принцесса простит мне небольшое опоздание, облизнулся я и, накинув мантию на плечи, шагнул следом. Я раскинул руки и ноги в стороны и наслаждался полетом. От скорости и мелькающих совсем близко острых металлических выступов захватывало дух. Адреналин теплой волной растекался по телу в с мобилизованной стихией. Ледяной ветер заглушал все звуки, но периодически до меня доносились человеческие голоса с многочисленных этажей среднего яруса, которые я пролетал за считанные секунды. Дымчатый клинок приземлился первым и взорвался энергетической вспышкой, часть из которой я с удовольствием поглотил и тут же потратил на теневой шаг. Глубинный слой мира теней неприветливо встретил меня, обхватив тело словно вязкая паутина, но держать меня не смог, зато полностью погасил мою скорость падения, и я тут же вынурнул обратно и с веселым выражением на лице осмотрелся на дне колодца. Непроглядная тьма была для меня словно дом родной, ведь мир моей родной стихии — это место, где есть все и нет ничего. Мир, где холод соседствует с жаром, мир, где нет жизни или смерти, мир, над которым не властно даже время. Чтобы освоить управление стихией тьмы, мне пришлось побывать в этом мире десятки, сотни, тысячи раз. Иногда я ловлю себя на мысли, что там я прожил даже больше, чем в реальности. Но ответить наверняка не мог ни я, ни старикакс. Все, что нам было известно, это то, что ничто живое было не способно вернуться из мира тьмы, ничто, кроме меня и того, что я пожелаю вернуть. И по сравнению с миром моей родной стихии темнота и холод этой зауредной пещерки были для меня словно детская песочница. А десятки загоревшихся стихийной энергии и глаз вокруг меня моими игрушками, на которые я смотрел с искренней улыбкой ребенка. «Что ж, пора и мне немного повеселиться», — с улыбкой протянул я и пнул лежащую на земле длань сумрака. Десятки медленно окружающих меня стихийных тварей были у меня как на ладони. Но в первую очередь меня интересовала та единственная, что стояла на двух ногах. Похожее на прямоходящего носорога существо только успело обнажить свои стихийные саблевидные когти, как в его рожу прилетел клинок. Тварь в основной рацион, который входил в стихийный металл, охотно распахнула пасть и вонзилась в лакомство своими зубищами. Раздался пронзительный скрежет и последующий за ним дикий рев. Обломанные зубы монстра полетели на землю, а я уже подскочил к твари справа и по самую рукоять вонзил ей водный ятаган в глотку. Длины лезвия оказалось достаточно, чтобы пробить твари мозг через нёбо, и многотонная туша рухнула замертво. Жаль, только и Таган при таком использовании оказался одноразовым. Но долго по нему горевать мне не позволили бросившиеся в атаку соплеменники твари. Менее крупные, но не менее опасные любители грызть не только стихийную сталь, но и людские кости, с чем им помогал широкий веер челюстей, который занимал треть всей туши. Дополнял образ твари острый бурообразный рог, Четыре коротких лапы, серебристые сверхпрочные пластины по всему телу и большие золотые глазища, способные видеть в темноте. Гроксы находились на самой границе D-класса опасности, и некоторые их подвиды относились к D+, и даже C-классу, как убитый мной первым альфа. От первой налетевшей на меня твари я отбился, раздробив ей челюсть булавой. Второму вонзил в огромный глаз огненный итаган. Красного клинка Бори хватило на убийство еще троих, и я подхватил длань сумрака. Не меня принимать, упрямая реликвия тянула из меня энергию, как пылесос, но зато прошивал остальную броню гроксов как бумагу. Я танцевал над ней этого колодца, как заведенный. Ни секунды продыха мне не давали эти забастые носороги. На смерть одного приходило еще двое. Пот застилал глаза, Мышцы ломило от перегрузки, энергетический запас скакал то вверх, то вниз, но именно сейчас я чувствовал себя максимально живым. Правда, после получаса я отбросил самовольную реликвию в сторону и взял в руки балаву. Напитанная в полу битвы водным кристаллом, она справлялась с металлическими творюшками ничуть не хуже и, что самое главное, не тянула из меня энергию. Подчинить самовольную реликвию с насколько не удалось. Но я еще заставлю этот кусок железяки меня слушаться. Со стороны могло показаться, что я десятки раз находился на волосок от смерти, однако по отработанной привычке я сражался с запасом и держал ситуацию под контролем. Не использовал ни стихийные техники, ни мантию, ни приказы, ни фамильяров. Главной моей целью на сегодня, помимо фарма энергии, было проверить, на что я способен прямо здесь и сейчас. Не затупились ли рефлексы, насколько успело восстановиться тело, как в целом организм реагирует на частые энергетические колебания? Итогом я в целом был доволен. Руки помнят. А чувство эйфории от того, как добытая в бою свежая энергия вливается в тебя бесконечным потоком, было ни с чем не сравнимо. Только я успел войти во вкус и добыть свою четвертую за сегодня сотню энергетических частиц, как гнездо Гроксов опустело. Я со вздохом упустил голову и только сейчас заметил, что от нее осталось только обломанное навершие. Сзади донесся рык, и я, инстинктивно пригнувшись, дождался, пока тварь приземлится, после чего подскочил и вонзил обломок навершия ей в глаз. Рука вошла внутрь башки Грокса до самого плеча, и я усмехнулся, вспомнив, что добрый десяток последних тварей я убивал именно так. Увлёкся и сам не заметил. Сделав пару глубоких вдохов и медленных выдохов, я успокоил бушующую энергию и побрел собирать лут. Результатом поисков стало целых семь кристаллов металла. Единственное, что я мог вынести отсюда на своих двоих. Тела Гроксов весели, как добротный фургон, а потому я их без зазрения совести скормил тьме, пополнив свой источник еще на полторы сотни единиц энергии. Взгляд опустился на воткнутую в камень длань сумрака, которая все еще агрессивно пульсировала едкой дымкой. Руку до сих пор жгло от попыток его подчинить, и первой мыслью было оставить клинок здесь. Второй мыслью было найти останки его создателя, паладина Артемиса, воскресить и засунуть клинок ему в задницу. Говорят, что при создании великих артефактов кузнецы вкладывают в них свою душу, поэтому Артемис должен будет сказать спасибо, что я возвращаю потерянную часть на место. И угораздило же меня связаться именно со стихией тени. Я еще раз окинул взглядом дно колодца. Убедился, что не оставил ничего ценного, после чего перемотал длань сумрака мантией и закрепил на спине. Оставлять ее здесь было бы слишком хорошим исходом для самовольного клинка, который только и мечтает, чтобы его оставили в одиночестве и не трогали. Хренос два!» Упаковавшись, я поднял взгляд наверх и задумчиво почесал голову. «Не вариант», — мыкнул я и покосился на десяток узких от норков. Подошел ближе и провел рукой по самой крупной дыре. «Менее метра в диаметре. Тоже не пойдет». После чего я вернулся к исходному варианту, с которым я и спрыгнул сюда изначально. Но как к варианту. Скорее, предположению того, что дно колодца должно располагаться примерно там же, где и дно среднего яруса портала. С этой мыслью я прислонил ладонь к стене и закрыл глаза. Перебрав все возможные варианты воплощений, которые мне могли помочь, я вновь остановился на ищейке. Получив команду искать ближайшего живого человека, она скользнула в тень и не возвращалась двадцать минут. Пока ждал ищейку, я успел доесть стратегические запасы бутербродов и уже подумывал слить четыре сотни единиц энергии и уйти отсюда шагом тьмы, как вдруг услышал довольное сопение трёхглазой псины, которая тут же показала мне смутный человеческий образ. Высокий стихийный фон пещеры мешал мне рассмотреть подробнее, но вот расстояние в 23 метра мне преодолеть было раз плюнуть. А раз в конечной точке есть живой человек, то я смогу там безопасно выйти. Было бы довольно паршивой смертью вынырнуть из тьмы внутри скальной породы. Особенности рискованных скачков, места, которые не видишь и в которых никогда не бывал. Акс бы на меня наорал за одну только мысль о подобном. Но старик помер а энергии на более безопасные пути у меня нету. Да и что может пойти не так? Ну что, беди, родная, — подмигнул я щейки и, сладко потянувшись, шагнул во тьму. Первым, что я увидел, был вездесущий пар. Мокрая синяя плитка под ногами и повсюду на стенах. Звуки воды звонки и звонкие женские голоса раздались совсем рядом. Задачей у ищейки было найти ближайшее безопасное место с хотя бы одним живым человеком внутри, и она это сделала. Кто ж знал, что безопасным местом окажется женская душевая? И безопасным ли, учитывая, что я оказался в противоположном конце от входа? Что ж, как говорил старикакс, если случайно свернул не туда, просто сделай вид, что так и хотел. Поэтому я пожал плечами и начал раздеваться. ГЛАВА ПЯТАЯ Рюкзак я отодвинул чуть в сторону, а одежду и клинок разместил сверху. После чего невозмутимо повернул кран и подставил лицо под струи теплой воды. Обладающая явно непростым составом жидкость, легко смывала черную кровь Гроксов, тонизировала мышцы и одновременно с этим запускала естественную регенерацию по всему телу. Уже и позабыв, насколько приятны целебные воды, я с наслаждением закрыл глаза. «Ай ты! Ты что здесь забыл?» — донеслось позади грубым голосом, и я повернулся, чтобы встретиться взглядом с укутанной в одно полотенце девушкой с темно синими волосами до пояса. «Прошу прощения, миледи, полотенце не найдется? вежливо улыбнулся я. «Чего?» Миледи, полотенце! нахмурилась девушка. Ты охренел? Нету, значит, жаль! разочарованно вздохнул я и продолжил отмывать особо въевшееся пятно крови на плече. Выражение лица девушки я не видел, но прекрасно ощутил ее настроение. От и потянуло холодом. Плитка начала покрываться ледяной коркой, а температура воды разом снизилась с градусов на двадцать. Однако из-за воздействия на воду стихии целебных свойств стало только больше, а холод меня не смущал, поэтому я спокойно продолжил принимать душ. Через минуту тщетные попытки синеволосой изжить меня прекратились, а еще через пять я закончил водные процедуры и с довольным лицом закрыл кран. Обернувшись, я увидел, что девушка все так же стоит у меня на пути. Ее глаза пылали стихийной синевой, Напряженные ручки были сложены под немаленькой грудью, а ножка нервно хлопала по замерзшей плитке. «Полотенце!» — холодно выпалила она и швырнула в меня мягкую белую ткань. «Спасибо!» — благодарно улыбнулся я и начал вытирать лицо. «Да прикройся ты уже!» — намочила лобик девушка и демонстративно отвела взгляд. Я же пожал плечами, закончил вытираться и обтянул полотенце вокруг пояса после чего потянулся к рюкзаку, который примерз к плитке, покрывшись льдом наполовину. Синеволосая, с нескрываемым довольством, наблюдала за моими действиями, ожидая, что я начну умолять её отдать мои вещи, после чего осознаю всю греховность своего поведения и, раскаявшись, принесу извинения. Вон и полуголая свита из десяти представительниц прекрасного пола столпилась у дальнего конца душевой ожидая, когда высланный парламентер поставит на место наглого варвара. Каждая из присутствующих дам являлась весьма неслабо одаренной, но синеволосая выделялась даже на их фоне. И не только стихийным ответом, но и уверенным, явно аристократическим взглядом. Да и остальные девушки смотрели на синеволосую с явным восхищением, безоговорочно признавая в ней лидера. Жаль было разбивать надежды стольких прекрасных дам разом, но я приложил ладонь к рюкзаку, и весь стихийный лед осыпался, выпуская мою собственность из плена. На что я услышал несколько разочарованных, пару восхищенных, и один злой вздох. К сожалению, источник последнего стоял прямо передо мной и перегораживал проход. «Простите, миледи, я могу пройти?» — бежливо поинтересовался я. «Не называй незамужних дамми, леди грубиян!» — Укоризненно ткнула в меня пальцем синеволосая. «И нет!» «Не можешь!» — угрожающе притопнула она ножкой. «Леди желает, чтобы я перед уходом потер ей спинку?» Удивленно поднял я бровь. «Еще чего!» — опешила девушка. И, видимо, только сейчас поняла всю комичность ситуации, при которой она меня не только не смогла прогнать, но теперь еще и собственноручно тут задерживает. Однако, несмотря на фиаско своего парламентера, полуголая свита никак не встревала, полностью отдав решение ситуации на откуп одной благородной девушки, которая сейчас судорожно соображала, как ей поступить, чтобы выйти победительницей. «Хотите, я всем скажу, что это вы меня выгнали? А ту пару дам, которые посмели бросить в мой адрес восхищенные взгляды, я лично накажу?» Склонившись ближе, прошептал я девушке на ухо от чего та покраснела и, не совладав с эмоциями, тут же влепила мне смачную пощечину. «Что ж, сам заслужил», — потер я щеку. Хотя силушку-то можно было и немного сдержать. Неподготовленному одаренному такой оплеухой можно и челюсть сломать. После одобрительных женских возгласов за спиной и отсутствия у меня ответной реакции, синеволоса осмелела, схватила меня за плечи и грубо вытолкала в коридор, после чего громко захлопнула дверь с воплем «Извращенец!». Шум от двери и громкого женского голоса эхом разнесся по коридорам и заставил вернуться снующих тут зевак. «Бабы!» — невозмутимо развел я руками и начал одеваться прямо здесь, после чего осмотрелся, чтобы понять, здесь — это вообще где? Длинные темные коридоры мне ничего не говорили, и, заприметив указатель выход, я направился туда. Пара поворотов, и я уперся в перила перед лестницей и присвистнул. Я находился на высоте третьего этажа, а впереди, в самом сердце пещеры, раскинулся небольшой город с более чем с десятком построек и металлическими мостами-переходами между ними. Кузница, оружейная, столовая, рынок, лазарец, склад, станция — это только часть обозначений, которые я сумел разобрать. Все это добро находилось в выдолбленной горной породе, и по самым скромным подсчетам здесь обитало не менее пяти сотен человек. Я поднял взгляд над помещением, из которого только что вышел, и увидел там табличку «Казармы», после чего мне в глаза бросились толстые металлические трубы, которые выходили из здания, и прямо поверх стен пещеры укутывали весь город плотным замкнутым кольцом. Умно. Гроксы имеют отличный нюх, и близко к ненавистной им стихии воды подойдут только под страхом смерти. Идеальная защита. И практичная, опять же, — улыбнулся я, глянув на бархатистую, словно у младенца, кожу. Как я уже убедился на себе, вода внутри имела целебную стихийную примесь, а ее циркуляцию обеспечивало здание с табличкой «Инженерное», которая выделялась насыщенным стихийным ответом металла. Выход из среднего яруса портала находился в центральной постройке в форме трезубца, из которого внутрь тележками завозили добычу и тут же распределяли по грузовым контейнерам. Желтая зона была близко, а то, что люди решили организовать базу здесь, намекало, что снаружи опаснее, чем внутри. Чувство любопытства вспыхнуло в груди, порывая немедленно пойти туда и убедиться самолично. Но усилием воли я его подавил, и устремился вниз по лестнице. На ходу я бросил взгляд на часы и ускорился. Мне очень хотелось остаться здесь на пару деньков и от души пофармить желтую зону, но сначала нужно было закончить дела в столице. И если опоздаю на поезд, который должен был вот-вот отъехать, то следующего придется ждать 12 часов. Чем больше я успел рассмотреть во втором ярусе трезубца, тем больше он мне нравился. Купол, в форме которого была выдолблена пещера, напоминал мне великую башню. Снующие вокруг люди были преимущественно стражами, а не напыщенными городскими ариста. Вместо пиджаков и платьев прохожие носили куда более привычную мне стихийную броню и сталь. Вместо машин повсюду сновали грузовые тележки с трофеями. А от концентрации стихийной энергии вокруг приятно кружилась голова. Словно в другой мир попал. Хотя технически так и есть. С этим чувством ностальгии я выскочил на небольшую платформу, где заканчивалась посадка на короткий поезд в форме вытянутой капли. Длиной всего в 10 вагонов поезд был полностью соткан из стихийного металла и не имел окон, а двери ему заменяла отъезжающая вверх секция. К последней из открытых я как раз успел подбежать и заметив, что секция начала закрываться, отпер её от длани сумрака. Металл звякнул от глухого удара, но клинок выдержал, и секция открылась обратно. «Ты что творишь, Бестолыч?» — выругался высунувшийся проводник с золотым гербом. «Мест нет!» «Мне очень надо!» — сделал я просящий вид, и даже не думал убирать клинок в сторону. «И что теперь мечом размахивать?» — нахмурился проводник. «Давай двигай отсюда, мужик, пока коменданта не вызвал!» «Да ладно тебе, приятель!» — улыбнулся я. «Сколько там импов стоит проезд?» «Заплачу в два раза больше». «Импов? Ты откуда такой взялся?» — фыркнул проводник. «Форт Трезубца принимает только одну валюту — кристаллы!» «Вот мой совет. Запишись к опытным добытчикам в отряд. Они как раз принимают эти твои импы. Если повезет и не сдохнешь раньше, добудешь пару-тройку кристаллов за месяц и свалишь отсюда». «Ну или пешком!» — кивнул он на расположенную рядом с рельсами тропу. Каких-то 73 этажа, недельку-другую пути, и ты наверху. Только во время следования поездов находиться на тропе не советую. В этот момент по платформе раздался пронзительный звук, и нахмурившийся проводник потянулся закрывать секцию. Я же молча сунул ему в руку два кристалла металла и скользнул внутрь узкого тамбура. Проводник не стал препятствовать и жадным взглядом сунул кристаллы в карман. «Ты сказал двое больше», — закрыв вагон призывно протянул ладонь проводник. «А сколько стоит проезд?» «Один кристалл за билет, плюс еще один кристалл за топленный сбор», невозмутимо пояснил проводник. «Да куда вам столько энергии? На Луну летать?» удивился я. «Вертикальный подъем на стихийной магнитной подушке — крайне затратный процесс», — нахмурился проводник. Так-то в его словах есть доля правды. Поднять эту груженную дуру наверх, даже с учетом проложенных стихийных рельс, Выйдет очень затратно, но не по кристаллу с носа же. Хотя при альтернативе пешего подъема выбор у пассажиров невелик. Ладно, — вздохнул я, протянул еще один кристалл и, опережая очередное возмущение от начавшего меня раздражать им перца, холодно добавил. Плата за билет удвоена. Или едем так, или попробуй выгнать, посмотрим, что из за того выйдет. Кхм, — кашлянул непривыкший к такому обращению проводник, и лишь на миг, покосившись на дверь, кивнул. Расчетное время прибытия 30 минут. Советую держаться крепче. Мягкой поездку не назовешь. Держаться за что? развёл я руками. В воском тамбуре даже ухватиться было не за что. Вы, как я и сказал, мест внутри салона нет, пожал плечами проводник и ушел вглубь салона, где я мельком увидел плотно выставленные сиденья с металлическими каркасами безопасности. К чести проводника. Свободных я действительно не увидел. Поезд вздрогнул и медленно начал движение в крутую спиральную горку, а я, вжатый в гладкую стену, тихо выругался и обнажил длань сумрака. Поездочка выдалась головокружительной. Ощущение от того, как герметично закрытый гроб из стихийного металла разгоняется и раскручивается по спиральной дороге, особо приятными не назовешь но и особого дискомфорта я не испытал. Да, меня качало по гладкой стенке, и единственную точку опоры, которую я нашел, это рукоять дымчатого клинка. Будучи обёрнутой в мантию, реликвия даже не особо могла сопротивляться, и это навело меня на пару мыслей. В итоге же реликвия оказалась достаточно многофункциональной штукой и отлично заменила поручень. Да и уцелела опять же. Надо будет почаще ее выгуливать. Едва поезд остановился в точке назначения, как в тамбур влетел проводник, чтобы поспешить меня выгнать. Видать, с коллегами не захотел делиться чаевыми. Молодец какой. Правда, он слегка завис с открытым ртом, когда увидел дыру в полу вагона и начал что-то кричать про компенсацию, но я его уже не слушал. Открыл секцию самостоятельно и выбрался наружу. Еще двенадцать часов назад пустующая верхушка пещеры теперь кишела людьми часть из которых были будущими пассажирами, а часть — крупных ребят в рабочих одеждах, принялись перегружать контейнеры из поезда в грузовые телеги. Проскользнув сквозь толпу, я покосился назад, где, встав на подножку, проводник злым взглядом пытался найти меня в скоплении людей. «Ну, удачи ему с этим. Пусть дыру кристаллом заткнет. Там как раз энергии хватит, чтобы залатать. А если нет, буду рад ответить на любые претензии». Я бы и сейчас с радостью остался поболтать, но, увы, время поджимало. Когда я выбрался из портала, на улице было уже темно. Легкий дождь барабанил по крышам зданий, и, подтянув рюкзак поудобнее, я побрел в сторону парковки. Итогом моего захода в портал стал чистый плюс более чем в пять сотен единиц энергии, четыре кристалла металла, интригующее знакомство со внутренним фортом Трезубец Продуктивная тренировка и все еще висящий на мне тонизирующий эффект водной стихии. В минус можно отнести потраченный кристалл воды, не особо удачный тест-драйв Петроганов и 25 тысяч имперских монет. В принципе, неплохо. Будь у меня возможность задержаться там на днек другой, расклад был бы еще приятнее. Так что сюда я обязательно вернусь. С этими мыслями я увидел припаркованный прямо у выезда фургон, который подпирал нервно осматривающийся малой. Ну да. К оговоренному времени встречи я опоздал на два часа и распоряжений на этот случай не оставил. «А бы попросить купить пожрать в дорогу», — вздохнул я, даже отсюда услышав, как урчит его живот. «Эх, значит, ехать нам назад голодными». «Вы живы, босс!» — радостно воскликнул тостняк я открыл дверцу. А ты сомневался? Наигранно нахмурился я, забираюсь внутрь. Первым делом я потянулся в сторону второго рюкзака и разочарованно выдохнул. Еды нет. Так я это все съел, повинился Малой и завел фургон. Я могу сгонять! Тут отличная столовка. Не нужно, повел я рукой. Опаздываем. Понял, тут же посерьезнел Малой, и фургон с ревом мотора сорвался с места. В это время суток пробок на дороге не было, и мы быстро начали набирать скорость. «Как тебе местечко?» — поинтересовался я. «Да вообще бомба, босс!» — с азартом в глазах воскликнул малой. «Ассортимент закачаешься! Клиентуры хоть жопой жуй! А цены выше столичных на 30 процентов! Но люди берут и просят добавки! Все образцы продал, босс! Правда, пару пришлось местным подогнать, чтобы ее не прогнали!» Я довольно улыбнулся все таки не прогадал с парнишей. Воспитанный Пахомом, он впитал, если не все, то большинство секретов старого лавочника. А жизнь на улицах Теневого квартала научила его крутиться и находить лазейки там, где обычный человек сдастся. Главное, что есть навыки и задатки, а уж применение я им найду. «А если нарастить объем, «Реализуешь?» — забросил я удочку. «Легко!» — тут же выпалил малой. «А если по хому подключить, то мы там мигом всех обанкротим!» — хохотнул парень, но тут же резко сник. «Только вот зайти туда по-крупному нам не позволят. Я прощупал. Все сферы влияния поделены серьезными ребятами и просто так их не отдадут». «А это уже моя забота», — подмигнул я. И дальше мы ехали в тишине. Воодушевленный Малой насвистывал песенки, а я закрылся в коммуникатор, и стал изучать накопившиеся отчеты Лексы. Больше всего меня интересовало то, что происходит вокруг ночного нападения на особняк. Я листал подробные выжимки, тщательно подобранные моей помощницей, словно способная читать мысли Лекса знала, что именно меня будет интересовать в первую очередь. «Ни единого лишнего слова, ни единого лишнего факта», на моменте, где князь природы официально объявил свою дочь погибшей и уже успел провести траурную церемонию в центре столицы, я не смог сдержать улыбки. А прочитав дальше, что тот открыто обвинил во всем князя огня и даже пообещал предоставить на вечернем приеме какие-то доказательства, я довольный закрыл документ и поднял взгляд на малого. «Как думаешь, мы сможем прибыть в квартал за полчаса?» потер ее подбородок. «Не вопрос, босс!» — как от пустяка отмахнулся малой. И, кажется, и так мчавший на пределе фургон стал набирать скорость еще больше. «А если я скажу, что нужно еще успеть сделать небольшой крюк?» — продолжил я и перекинул малому координаты. «Хм!» — задумчиво постучал парень по рулю. «А штрафы?» «Плевать на штрафы!» «Тогда все сделаем в лучшем виде, босс!» — радостно облизнулся малой и, скосив взгляд назад, добавил. И я советую вам пристегнуться. С этими словами уши тут же заложило от возросшего стихийного давления, и меня вжало в сиденье не слабее, чем в поезде. Теперь я, кажется, понял, почему из множества вариантов Пахом решил оставить на балансе клана именно этот неприметный внешний фургон. Глава шестая В квартал мы в итоге вернулись, четко уложившись в 30 минут, что впотевший, но крайне довольный собой малой, сопроводил широкой улыбкой. Поездка стоила мне погнутого поручня, треснувшего бокового стекла и пары тысяч импов на штрафы. И да... Мне пришлось пристегнуться. «Хорошая работа, парень», — ободряюще хлопнул я своего юного водилу по плечу. «А теперь ступай и как следует отдохни». «Чего? Но я ведь...» — тут же помрачнял малой. «Никаких «но», — резко оборвал я. «Уметь хорошо отдыхать не менее важно, чем хорошо работать. Усёк?» «Усёк», — неохотно кивнул парень и повиновался. Мало того, что малой утром поехал наполовину истощенным так еще провел весь день на ногах и для ускорения фургона точечно подпитывал его движки собственной энергией и умудрился снова опустошить свои запасы. Такую самоотдачу я, конечно, приветствую, но только если она не идет в ущерб здоровью, а малой такими темпами рискует надорвать энергоканалы. — С возвращением, Маркус! — встретил меня Альберт, когда я выбрался из фургона с рюкзаком на плече и пакетом в руках. «Выглядишь посвежевшим. Отдыхал?» — с легкой издевкой добавил он. «Вроде того», — улыбнулся я и перевел взгляд на один из покинутых домов теневого квартала, вход в который подпирал явно уставший на вид здоровяк. «Чего не скажешь о тебе, дружище? Ты вообще спал?» «На том свете отосплюсь», — мыкнул Альберт. «Вот давай без этого, а? А то мне на вас одного лазарета скоро не хватит», — тяжело вздохнул я. «Имперская полиция приезжала?» «Да, утром заглядывали», — кивнул Альберт. «Лекса порвала их в пух и прах, да так, что один мужик разрыдался», — позволил себе усмешку здоровяк и любезно раскрыл передо мной дверь. «Больше не сунутся, надеюсь?» «Да нет, обещали завтра приехать», — пожал плечами Альберт. «Мазохисты, наверное». Вход в здание оказался закрыт простым, но довольно крепким барьером, и я удовлетворенно хмыкнул мое задание по полной изоляции принцессы здоровяк воспринял со всей серьезностью и судя по тому что князь природы так и объявил свою дочь мертвой справился альберт просто прекрасно не допустив никакой утечки в остальном дом оказался вполне обычным жилым помещением здание в два этажа 200 квадратов площади плюс крытый гараж подвал и задний двор в три сотки земли до этого здесь жило десять человек, которые приняли решение дружно покинуть квартал, когда я стал главой. Занимались прошлые жильцы, как мне пояснил Альберт, пытками, из-за чего дом и особенно подвал имели некоторые полезные особенности в конструкции. Дверь в подвал я приметил сразу, но вот путь к ней преграждал один не особо приветливый крепкий мужик в боевом облачении. Маркус, позволь представить. Лидер тайного спецотряда Прайд, который занимался транспортировкой принцессы, повел рукой Альберт, и оценивающая пара эндорных глаз уперлась в меня. Лев с легким удивлением пожал протянутую мной руку крепыш. Командир много о вас рассказывал. Приятно познакомиться лично, Ваше благородие». Отличная работа, боец, искренне похвалил я. И можно просто Маркус. Я ему говорил. — хмыкнул Альберт. — Он отказался. — Простите, ваше благородие, соблюдение субординации — один из основополагающих принципов Прайда, — вежливо кивнул Лев. Высокий, крепкий, одаренный, с янтарными глазами и пышной гривой волос. Широкие плечи, мощные скулы, острые, как бритва клыки. Имечке ему подходило как нельзя лучше. А еще я представлял прямых подчиненных Альберта немного иначе. Как железные молчаливые доспехи, наверное. Хотя с таким витком, как у Альберта, оставаться тайным отрядом проблематично. Принципы — это хорошо, — задумчиво потер я подбородок. Но, несмотря на них, ты ведь что-то хочешь мне сказать? На миг самоуверенная маска льва дрогнула, и он бросил едва уловимый взгляд на Альберта. «Забудь, что тебе приказал Альберт. Говори прямо, что хотел сказать». Иначе, боюсь, мы можем не сработаться. Альберт, угрожающе кашлянул, но тяжелый янтарный взгляд льва сейчас был устремлен строго на меня. Всё тело крепыша напряглось, словно перед атакой, а дыхание участилось. Всех подданных принцессы сегодня обвинили в содействии убийцам, и на рассвете их ждет показательный суд и казнь, поджав губы, проговорил лев. «Верно?» — кивнул я. «Это ваша работа?» «Тоже верно. Среди задержанных есть два члена Прайда», не сводя с меня тяжелого взгляда, добавил Лев, «и родная сестра командира. Вы в курсе, ваше благородие?» «Разумеется», — краем глаза, наблюдая за реакцией Альберта, ответил я. «Так в чем вопрос?» «Я...» — открыл было рот Лев и тут же закрыл. «Простите, ваше благородие, я не должен был этого говорить». «Отнюдь», — покачал я головой. Я тоже человек, и прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Какой-то молодой хер с Северной горы, который приехал в столицу чуть более недели назад, заставил вас связать и запереть раненую принцессу, которую вы оберегали как зеницу около пять лет. Вдобавок запретил контактировать с ней, оказывать помощь, а сам куда-то свалил и бездействует, пока твои люди сидят в кандалах и готовятся потерять голову за то, чего не совершали, верно? В общих чертах. — хмуро кивнул лев. — Ты видишь ситуацию так же? — повернул я голову в сторону Альберта. — Нет, — тут же ответил здоровяк. — Ты дал слово сберечь мою сестру. И я тебе верю. Сказал это Альберт уверенно, но голос его слегка дрогнул. Похоже, я все таки немного переборщил с такими испытаниями. Впрочем, по сравнению со стариком Максом, я и так лапочка. Удальтурённо кивнув, я вернул взгляд на льва. В этом разница, боец. В доверии. Со всем уважением, ваше благородие, я вижу вас в первый раз. Как и я тебе, — улыбнулся я. Но ты здесь и готов служить под моим началом, потому что доверяю командиру как брату, — тут же ответил Лев. Это хорошо, — хлопнул я его по плечу. Пока этого для меня достаточно. Доверие — это двусторонний процесс, боец и говорить то что думаешь это важно при контактах со мной запомни и передай остальным членам прайда иначе мы не сработаемся холодно добавил я и сбросив рюкзак пошел к двери в подвал. я обещал альберту дать его людям временный контракт слуг и они его получат однако если захотят чего то большего придется это заслужить и первый намек на то как это сделать я им предоставил, а дальше все зависит от них самих. Спустившись по лестнице в подвал, я оказался перед массивной серой дверью, окруженной кладкой из стихийного камня. Стихийный ответ был не очень сильный, но вполне достаточный, чтобы подавлять звуки и любые иные эффекты присутствия жизни внутри. Ради интереса, я прислонил ладонь к стене и не смог четко сказать, есть ли кто-то внутри или нет. «Занятное местечко», — мыкнул я и зашел внутрь. Затхлый запах сырости ударил в нос, а передо мной открылся вид на коридор с шестью камерами. Двери пяти из них были открыты, и я сразу направился к последней. Вежливо постучав, я открыл дверь и шагнул внутрь. В отличие от остальных камер, здесь находилась кровать с новеньким мягким матрасом. В углу лежали две сумки с женскими вещами и косметикой. У стены стоял явно принесенный сверху комод с зеркалом. По всей камере были расставлены приятно пахнущие свечи, а прямо посреди кровати, укутавшись в плед и обложившись двумя десятками подушек, сидела девушка. «А тут уютненько», — констатировал я. «Для тюрьмы — да», — слабо улыбнулась принцесса и вытащила из-под пледа связанные ручки. «Ты спас меня, чтобы сделать рабыней, или тебе по душе такие игры?» Чувство юмора на месте, это хорошо, отставил я пакет в сторону и подошел ближе. Значит, сил хватит. Сил на что? опасливо отдернулась девушка. В этот момент я потянулся рукой вперед, и, напрягшись еще больше, принцесса съежилась и закрыла глаза. Однако, когда почувствовала, что я освободил ей руки, то вернула взгляд на меня. Взгляд, в котором не было ни слабости, ни наигранной робости. А стихийный ответ. Какой-никакой проявился. Резкий взмах правой ладони я остановил в сантиметре от своего лица. Сыточный лимит получения пощечин уже исчерпан. Хватит с меня благотворительности. Разве так благодарят за спасение жизни? Укоризненно покачал я головой. Это было за то, что приказал меня связать. Гордо отдернула ручку принцесса и соскочила с кровати. Мог бы позволить уязвлённой хрупкой даме выместить свое негодование. Не сломался бы. «Боюсь, у меня язык не повернется назвать тебя хрупкой», — восмехнулся я, наблюдая, как без какой-либо помощи лекарей энергия принцессы восстановилась уже на четверть. Впечатляющая регенерация для природника. «Если это комплимент, то не особо тактичный», — завязав волосы в пучок, сказала принцесса. «Как мои люди». «Живо-здоровы», — плюхнулся я на кровать, любуясь ловко приводящий себя в порядок девушкой. Идеальные изгибы тела и точеную спортивную фигурку не скрывали даже ее простые мешковатые одежды. Но сейчас девушку это не устраивало, и она взялась за косметику и наведение прически. Ну, конечно, благородной принцессе целого клана, даже из подвала, надлежит выходить в люди с безукоризненным внешним видом. Хотя, как по мне, с растрепанными волосами и укутанной в плед, она выглядела весьма мило. Поместье, задала следующий вопрос Виктория. Сгорела. «А где мой амулет?» — передал твоему отцу. «Ты кого-то отпустил живым?» — скосила на меня укоризненный взгляд принцесса. «Пришлось», — пожал я плечами. «Иначе бы тебя не похоронили». «Что, прости?» — выронила она заколку из рук. «А, совсем забыл. Поздравляю, Викуля. Теперь ты официально числишься мертвой». Вся империя скорбит вместе с безутешным князем, потерявшим свою старшую дочь и наследницу. «Ты же шутишь!» — угрожающе сверкнула глазками Виктория. «Да ладно тебе! Для мертвой ты потрясающе выглядишь!» — улыбнулся я. Но моё веселье девушка не разделяла. Быстро прекратив свои сборы, принцесса с угрожающей скоростью подскочила ко мне и схватила меня за ворот куртки. «Что ты наделал, Маркус? Мои люди, их же всех перебьют!» «Не перебьют», — лениво отмахнулся я. «Суд только завтра». «Какой еще суд?» — еще сильнее напряглась девушка. «Слишком много вопросов», — вздохнул я и мягко отодвинул принцессу. «Лучше скажи мне, сколько тебе нужно в